Глава 26. Мафиози. На проведение первого этапа традиционно отводился месяц. Конечно, все прекрасно понимали, что больше недели бои длиться не будут. Просто оставшееся время использовали для того, чтобы успокоиться, прийти в себя после победы, ну и, может быть, отработать ошибки, вылезшие во время испытаний. Особенно это касалось тех, кто участвовал в подобном мероприятии впервые. Ну, типа меня. Понятно, что за такое время подтянуть незнакомую технику нереально, но зато можно выработать стратегию боя, которая позволит заткнуть обнаруженную дыру, чем я и собирался заняться в эти три недели. Кроме того, мне, как победителю первого этапа, теперь была доступна отработка техник в режиме фул контакт», то бишь в столь запомнившемся мне псисне. Это позволяло не бояться повредить спарринг-партнера и работать с полной отдачей, оттачивая тактику боя. Единственное, что перед этим требовалось, пройти процедуру подготовки, которая в моем случае должна была содержать еще и аттестацию на ранг, ибо без этого Наг не сможет адекватно воспроизвести во сне используемые техники. Но еще меня беспокоило то, что для этого придется знакомить моих тренеров не то чтобы я об этом всерьез беспокоился но червячок сомнений грыз и дабы не откладывать дело в дальний ящик уже через день я пригласил снегурочку в кафе отблагодарить за победу ибо в нее было вложено немало ее трудов и обсудить дальнейшие действия а также для инги у меня был заготовлен небольшой но необычный подарок его я заказал сразу после начала наших тренировок каким бы ни был результат следовало отблагодарить девушку а кто у нас лучшие друзья Вот и я так подумал. Но так как что-то крупное, типа колье, она бы от меня не приняла, ибо оставался фактор ее деда, следовало подарить что-то не настолько бросающееся в глаза, но при этом достаточно значимое, чтобы выразить мою признательность. И неужели мне, как попаданцу, пристало дарить банальные драгоценности? Неужели ничего поинтереснее не найдется? Вот так я рассуждал, насиловал свою память, вспоминая, что же из ювелирных изделий носили мои одногруппницы. Понятно, что уровень не тот, но общую идею можно почерпнуть и у них. И ответ пришел — шармики. С этой идеей я и явился в уважаемый всеми ювелирный дом «Золотой стандарт», принадлежащий аристократическому ему роду Громгора. Дня три перед этим я провел, рисуя эскизы этих самых шармов, но зато теперь был уверен, что из получившихся 50 штук Снегурочка сможет создать себе совершенно уникальное украшение. Собственно, с самим заказом проблем не было, хотя он и вызвал удивление у представителя ювелирного дома. А вот когда я за ним пришел, меня попросили встретиться с представителем рода, которому принадлежал данный дом. Отказываться я не стал, и, как оказалось, не напрасно. Встреча проходила тут же, в кабинете управляющего магазином. Собственно, меня уже ждали, и как только мы закончили с моим заказом, к нам присоединился представитель. Оказался он немного немало наследником рода. Звали его Дарин Гром Гора, и хотел он обсудить использование идеи самостоятельного создания браслетов. Все-таки гномы патологически честны, но хватка в коммерции у них стальная. Дарин признался, что поначалу они отнеслись к моему заказу, как к блаже вырвавшегося из нищеты юнца. Ну, типа сорит деньгами и пускает их на ветер. И все так бы и осталось, не заметь почти готовые изделия одна из девиц рода, проходящая стажировку в мастерской. Мгновенно оценив возможность выпендриться перед подругами, она нанесла на мастера с просьбой сделать ей такой же набор. Тот послал ее настолько далеко, насколько это было возможно, то бишь к старшим родичам. Девица оказалась не промах и перед походом провела агитационную работу среди женской части рода. Женщины, в свою очередь, устроили настоящий геноцид мужчинам. Вход ход пошло все, от уговоров до слез, но гномы доказали свою стойкость, и максимум, чего добились женщины, это обещание поговорить с заказчиком, то бишь со мной, о разрешении использования идеи. Собственно, натолкнул на это мужиков с остальными нервами не сам бабский плач от садских, а его синхронность и количество задействованных в нем женщин. Масштабы свидетельствовали об одном — на данную продукцию будет спрос, особенно среди молодежи. А раз так, то почему бы на этом не заработать? Это мне и выдал Дарин, сходу предложив продать им все права на изготовление данных украшений. Причем за такие смешные деньги, что они даже не покрывали затрат на подарок Снегурочке. В итоге, после нескольких часов яростного торга, мы пришли к консенсусу. Право на производство передается только ювелирному дому «Золотой стандарт». Но за каждый изготовленный шарм или браслет к ним мне будут выплачивать роялити в размере 7% от себестоимости. Это было не то чтобы много, но, учитывая возможный бум продаж, в итоге могла набежать приличная сумма. Расстались вполне довольные друг другом с надеждами на дальнейшее сотрудничество. И вот, встретившись со Снегурочкой, мы решили, что кафе от нас никуда не денется, и отправились для начала в кино. Фильм был в меру интересный, к тому же я смешил девушку шепотом, комментируя действия героя в стиле гоблина, вызывая у нее взрывы смеха и последующие укоризненные взгляды соседей. Настроение было прекрасное, и по окончании сеанса мы двинулись в уже опробованное нами кафе, находящееся рядом с кинотеатром. Там-то я и собирался подарить девушке свой подарок, но сделать этого банально не успел. Внимание, направленное на меня, я почувствовал сразу, как только эти трое вошли в кафе. Выглядели они до боли хрестоматийно, а мелкий босс мафии и два громилы. К тому же этот самый босс был эдаким миксом из Дэнни девита и братков девяностых в малиновом пиджаке и с золотыми цепями толщиной в палец. Он сказал что-то своим быкам, устроившимся через пару столиков, а сам направился в нашу сторону. «Ну, здравствуй, мой мальчик, здравствуй! Наконец-то навестил дядюшку Фролла!» Мафиози, ничтоже сумнявшийся, уселся к нам за стол. Снегурочка, как истинная аристократка, отреагировала на подобную наглость, изогнув бровь и вопросительно взглянув на меня. Постаравшись так же взглядом успокоить девушку, я, тем не менее, глянул на зал. Моя охрана уже была тут, изображала из себя посетителей, но при этом контролировала все пространство. Быстро сложив пальцы в знаке «Внимание! Сам! Поддержка!», я вновь сосредоточился на неожиданном госте, а он тем временем вещал дальше. «А то все учишься и учишься, и за ворота носа не кажешь. А ведь общество беспокоится. Где Саня? Что с ним? Время-то идет, деньга крутится, а он даже не пришел. Общество не уважил. Может, высоко взлетел, зазнался, забыл, откуда вышел». А я им говорю, да не, быть того не может. Санька наш парень, из низов, учебы у него много просто. Вот как оказия подвернется, так сразу придет. Ведь общество ему все условия создало. Захотел дело делать, пожалуйста, и ни одна тварь не тронет. Ибо общество сказало, так неужели он отвернется, уважение не окажет. Не такой, Санек. «Говорю я им, вот придет нужда и поможет, Санька, всем, чем нужно, поможет! Ведь так, мой мальчик!» Я не то чтобы опешил от подобного заявления. Все-таки жителей России, пусть и бывших, и не имеющих отношения к криминалу, удивить подобным невозможно. Да стоит посмотреть пару раз НТВ, и поневоле начнешь разбираться в понятиях, наездах и терках. Но наглость, с которой действовал этот дядя, действительно поражала. Ингу эта ситуация, похоже, забавляла. Она сидела с непроницаемым лицом, слушая разглагольствования этого типа, но в душе веселилась. Но нечасто ей выпадал случай поучаствовать в чем-то подобном. Ну что ж, почему бы и не развлечь девочку? И чем же я могу помочь вашему обществу? Нашему, Сашенька, нашему! Неужели ты думаешь, что аристы примут тебя за своего? Нет, дорогой ты мой, поездят на тебе, а холостят да поставят, как вала рабочего. А вот станет тебе не в моготу, куда ты пойдешь? К нам, к простолюдинам, и мы тебя примем и обогреем, конечно, если ты готов обществу уважение оказать, помочь, чем скажут. Вот, например, сейчас ты во второй тур вышел. Молодец! Вот как сыном тобой горжусь! — Но ты пойми, вот пойдешь ты дальше, а там-то бойцы будут не чета ранешним, а не дай жизнь проиграешь, и бросит тебя твоя красивая девка. А вот послушаешь совета, сможешь и деньгой обзавестись, а с деньгами найдешь себе бабу покраше. — Да я вроде не бедствую, — мысленно вбил еще один гвоздь в гроб данного уважаемого индивида. Зря он зацепил Снегурочку. — И дело свое есть, да и вообще... «Да к жизни она штука такая!» Голос Фрола стал холодным и каким-то шипящим. «Сегодня у тебя есть что-то, а завтра раз — и сгорело. А с бабами вообще беда. Загуляет, хвостом закрутит и рванет куда-нибудь с мужиками. А то ведь может на ровном месте подскользнуться и затылком тюк об камень, и все, пошла на круг перерождения». «Сказать, что я опешил, это не сказать ничего». Я сидел, вытаращив глаза на этого смертника и не мог понять, то ли он реально бессмертный, то ли я чего-то не знаю. Но это, по большому счету, было уже неважно. На смену изумлению и ступору уже спешила боевая ярость. И не утруждая себя какими-то сложными техниками, я нарастил лед на руке на манер латной перчатки и сжал ею горло незваного гостя. А теперь слушай меня внимательно. Если бы ты просто пришел ко мне с подобным, я бы всего лишь отказался. Заикнулся бы про раз и сгорело, вышвырнул бы тебя, еще и пинка для скорости придал. Но ты, тварь, посмел угрожать моей девушке, и за это я тебе оторву голову. И мне плевать, кто ты такой и что у вас там за общество. Попытку выстрелить в меня из выхваченного из-под полы короткого револьвера, похожего на знаменитый бульдог, я мгновенно присек, выпустив заряд электричества. Конечно, оторвать голову голыми руками в прямом смысле этого слова сил у меня не хватило бы, поэтому я держал противника за горло, впиваясь заостренными кончиками пальцев все глубже и глубже. Тем временем бойцы, с которыми пришел местный мафиози, уже валялись на полу в живописных позах. На их нейтрализацию у ребят из моей охраны ушло не более нескольких секунд. Но понял это я лишь тогда, когда Петр начал выдирать у меня мою жертву со словами «отпусти дурака», «убьешь ненароком», «потом кого трясти». На мою попытку возразить, типа он меня и не только меня оскорбил, офицер довольно жестко и не особо выбирая выражение, высказался в плане того, что убить, дескать, дело нехитрое, тюк и все. А вот если бы я думал головой, то понял бы, что подобные моменты нужно не превозмогать, а предотвращать еще на стадии идеи». А для этого необходимо владеть информацией, носителю которой я в данный момент помогаю свалить от допроса третьей степени. И это, конечно, круто смотрится в глазах девушки, но вот умный мужик, способный в любой ситуации держать себя в руках и думать о будущем, наверняка понравится ей еще больше. Короче, он меня убедил и заставил отпустить уже почти отдавшего дух мафиозе, которого тут же шустро спеленал напарник Петра. Через минуту-другую кафе наполнилось примчавшимися бойцами группы быстрого реагирования, взявшими весь периметр под охрану. Затем началось паломничество начальства по возрастающей, и все это грозило растянуться очень надолго, но сверху поступило распоряжение взять у нас объяснительные и отпустить по домам. Передав снегурочку из рук в руки приехавшему за ней дворецкому, я со спокойной душой отправился в лицей. «Расследование нападения находилось на контроле у самого высокого начальства. Путаться у них под ногами я не собирался. Тем более, что мне было чем заняться. Предстояла первая совместная тренировка и, следовательно, знакомство моих очаровательных тренеров. И вот почему у меня плохое предчувствие?»